«Олег, тебе отдельно задача. Сколько у нас мин осталось?» «Каких, командир?» «Всех. Противопехотных шесть штук. Две мины-ловушки. Фугасов могу штук пять собрать. Взрывчатка еще есть». «Хрен с ними, с фугасами. Давай все мины в дело. Надо у фрицев прыти поубавить. Да и собачек, если положим, хоть парочку». Так и то, уже жирный плюс. Ну, выбери там место и ставь все те мины, что у тебя есть. Нечего их попусту таскать. Но сделаю в лучшем виде, командир, да не беспокойся. Парочку тут поставлю, в остальные тоже распихаю так, чтобы у немцев ум за разум заехал. Пусть по покумекают. Зачем именно здесь мина стоит? Кого и что она прикрывает? и куда посля сапер девался. Да уж, что-что, а придумывать всяческие каверзы из взрывоопасных предметов Миров был признанный мастер. Такие порой штуки на коленке собирал, у специалистов волосы дыбом вставали. На мой взгляд, он мог соорудить взрывчатку даже из содержимого нашей столовой. Его карманы были постоянно заполнены всякими проводочками, проволочками и какими-то таинственными железяками. Между пальцами он все время катал хлебный мякиш. Когда я впервые это увидела, то не могла скрыть своего удивления. Зачем? Но он ответил — для повышения чувствительности пальцев. Да и по части запутывания следов Олег тоже мог дать фору любому следопыту. Во всяком случае, нас он регулярно ставил в тупик своими неожиданными фокусами. Вот и сейчас, получив конкретное задание, он подхватил свой рюкзак и в темпе потопал к тропе, по которой мы сюда пришли. Ох, и не завидуя я тем, кто вскоре по ней пойдет. Не теряя времени... мы принялись за оборудование ухоронок. Выкопали на берегу несколько ямок. В две из них уложили рацию и документы. Засыпали все и замаскировали. Прибежавший Олег походил мимо, недовольно покривился, кое-что поправил и быстро установил около одной из ухоронок мину. Игорь критически осмотрел его художество, но промолчал. У них с Олегом Шла постоянная пикировка на тему «Кто лучший специалист по маскировке следов?». Совместными усилиями мы тащили подальше от берега парочку бревен и закрепили их на дне. После чего я и командир стали одеваться в костюмы химзащиты. Надели и противогазы, они были у каждого. Только вот фильтров не было. Вместо них у нас были запасные трубки. Свинтив их так, что вышел почти метровый хобот, я прикрепила к его концу поплавок из куска деревяшки. Все, в таком виде уже можно было лезть в болото и прятаться под водой. На тренировках мы сидели под водой по несколько часов. Неудобно, зато никому и в голову не придет искать тут диверсанта. Только вот выдыхать надо аккуратнее». Поэтому к бревнам, на которых мы с командиром должны были сидеть, были привязаны на коротких веревках пучки травы. И издали глянешь, кочка и кочка. Даже выглянуть под прикрытием псевдокочки тоже можно. А вот пузырьки от выдыхаемого воздуха в траве не видно. Мало ли в трясине пузырьков. Это не озеро и не речка. Тут все время что-то букатит. Поэтому и выбрали мы именно это место. Нормальному человеку туда лезть не хочется. Вот стороной и обойдет, а мы отсидимся и после уйдем. Завершив все приготовления, мы с командиром полезли в болото и привязались к бревнам, словно бы на якорь встали. На бревне сидеть удобнее, а веревка всплывать не дает. Не надо еще и на это силы тратить. Сиди дыши. Из оружия у нас были только наганы и гранаты. Автоматы пришлось завернуть в прорезиненные чехлы и повесить за спину. Подчистив следы нашего пребывания и захода в воду, ребята щедро посыпали в округе антисобакином и быстро разошлись по сторонам. У них впереди еще был долгий путь, и неизвестно, кому из нас было сейчас легче. Прошло уже несколько часов. Сидеть в болоте, пусть и приготовившись к этому, было неудобно. Вдобавок и бревно мне попалась сучковатое. Какие-то недообломанные сучки все время норовили проткнуть костюм. Вот и приходилось время от времени шевелиться, меняя позу. Бух! Где-то вне поля моего зрения грохнул разрыв. «Так, не ошибся, командир». Идут за нами. Ну что же, вот сейчас и посмотрим, кто из нас лучше умеет прятаться, а кто искать. Прошло минут двадцать, и на берегу появился первый немец. Здоровенный мужик в камуфляже. Винтовка в его руках выглядела детской игрушкой. Такому бугаю только ПТР таскать. В самый раз бы подошло. Следом за этим на берег вышло еще несколько человек, в таком же камуфляже, но уже не такие здоровенные, стали осматриваться по сторонам. Один из них поднес к глазам бинокль и, осторожно стараясь не плеснуть водой, пригнула голову вниз, ну, чтобы глазастый фриц не увидел отблеск заходящего солнца в стеклах противогазной маски. Досчитав про себя до шестисот, я осторожно приподняла голову. Пока вода стекала со стекол маски, видимость практически не было. Наконец, мне удалось рассмотреть обстановку получше. Немец с биноклем уже не стоял на берегу. Отойдя от края болота, он о чем-то разговаривал с другими фрицами. Время от времени, подкрепляя свои слова, Короткими энергичными жестами. Старший, подумал я, инструктирует своих головорезов. Интересно, нашли они следы ребят или нет? Вроде бы специально старались устроить так, чтобы их можно было найти. Пока не было заметно, чтобы немцы что-то отыскали. Оружие они держали наготове, внимательно оглядываясь по сторонам. Несколько человек ходили по берегу и изучали его. Вот один из них остановился, поднял руку. В ту же секунду все остальные буквально растворились в траве. «Да, эти ребятки опытные, хорошо выученные и выдрессированные. Из-за плотно прилегающей к ушам противогазной маски я почти ничего не слышала». но представлял себе, что никаких команд при этом немцы не отдавали. Значит, они постоянно видят друг друга и быстро реагируют на условные жесты. Стало быть, это специальное подразделение предназначено для поиска таких, как мы. Тем временем немец, поднявший руку, присел на корточки и что-то стал делать в траве. Повозившись там несколько минут, он приподнялся и призывно махнул остальным. К нему подошел старший немец и еще двое. Видимо, это были командиры группы или еще какие-то начальники, ну, рангом поменьше. Вместе они что-то стали рассматривать в траве. Хотя какое там что-то, мину они рассматривали. Как раз там ее и ставили. Опытные чертяки... Второй раз на ловушку не поймались. Значит, сейчас они еще и ухоронки найдут. Одна из них так вообще рядом с миной должна быть. Так оно и оказалось. Порыскав по берегу еще минут пятнадцать, немцы отыскали две ухоронки. Обе они были пусты. Единственная ухоронка, в которой было хоть что-то интересное, была прямо у меня, под носом. Это был полузатопленный древесный ствол, в дупле которого и лежал прорезиненный мешок с документами. Но в эту сторону никто из немцев даже особо и не досматривал. Молодцы, ребята, хорошо запутали.